«Это, конечно, Руфус!» Джо Пирсон не скрывал горечи. В его словах явственно слышался подтекст. «Еще один хирург создает проблемы!» У Донал твердо решил не поддаваться на провокацию. Не только бил Руфус. «Жалуются и другие хирурги, вы же знаете об этом, Джо!» На какое-то время Пирсон замолчал, и У вдруг ощутил приступ жалости к старику, Годы идут неумолимо. Сейчас Пирсону 66. Активной жизни ему осталось от силы 5 или 6 лет. Некоторые смиряются с этой переменной и уступают месту более молодым коллегам. Пирсон был не таков и не скрывал свои обиды и недовольства. О, Доналл не вполне понимал, что стоял за ними, может быть, старик, болезненно ощущал, что не успевает за новшествами современной медицины. В этом он не первый, не последний. Но при всей неуживчивости Джо Пирсона у него были неоспоримые заслуги. Именно поэтому Доналл действовал осмотрительно и осторожно. «Да, знаю». И в тоне патологоанатома прозвучало смирение. значит он признал сам факт. как это характерно для него подумала Доаль. Персон понравился ему в самом начале его пребывания в клинике клиникетрёравств. понравился своей прямотой, которую Дона часто использовал для повышения уровня медицинских стандартов. Одонелл вспомнил, что одной из проблем, с которой ему пришлось столкнуться, была борьба с ненужными операциями. Среди таких операций было невероятно большое число гистерэктомий Некоторые штатные хирурги клиники зачастую удаляли совершенно нормальные матки. Эти люди нашли в хирургии удобный и выгодный способ лечения всех, женских недомоганий, даже тех, которые хорошо подаются медикаментозному лечению. Для патологоанатомических заключений была придумана домовая завеса в виде расплывчатых диагнозов, хронический миометриит или фиброз матки. О Донал вспомнил, как сказала однажды Пирсону, в гистологических заключениях мы будем называть «Лопату лопатой, а здоровую матку здоровой маткой». Персон тогда улыбнулся и полностью поддержал нового шефа хирургической службы. В результате ненужные операции почти прекратились. Хирурги были шокированы тем, что удаленные ими органы демонстрировались коллегам, а те убеждались, что они удалены, были совершенно здоровыми. «Послушайте, Кент», — сказал Пирсон почти примирительным тоном, — «я же буквально поставлен на уши. Вы не представляете, сколько у меня работы». Это был довод, которому Донал решил незамедлительно воспользоваться. «Хорошо, представляю, Джо, и полагаю, что у вас слишком много работы. Это очень нелегко». Он хотел добавить в вашем возрасте, но передумал. И вместо этого сказал, может, вам нужна помощь? Реакция последовала немедленно. Пирсон едва не сорвался на крик. «Вы говорите мне о помощи, Господи! Я же месяцами прошу дать мне лаборантов! Мне нужны по меньшей мере три лаборанта, но обещаю только одного! Что говорить о машинистке? Множество заключений лежат неделями, потому что их некому напечатать. Это нормально?» Не дождавшись ответа, Пирсон продолжал бушевать. «Мне нужна помощь? Если бы администрация меньше болтала и больше делала, то можно было бы добиться многого, например, уменьшить число хирургических ошибок». «Боже мой! И вы говорите, что мне нужна помощь! Вот уж воистину важная новость!» Вот Донал спокойно слушал. «Вы закончили, Джо?» – спросил он. «Да». Было видно, что Пирсону немного стыдно за всплеск эмоций. «Я думал не о лаборантах и не о помещении», — сказала Доннелл. «Говоря о помощи, я имел в виду еще одного анатома человека, который помогал бы вам руководить отделением. Может быть, даже смог бы как-то его модернизировать?» Нет «Вы только послушайте!» При слове «модернизировать» Персон страшно возмутился, но О'Доналл не стал слушать его возражений. «Я выслушал вас, Джо. Теперь выслушайте меня, вы. Прошу вас!» Он сделал паузу. «Я думаю, что вам будет полезен молодой толковый специалист, который сможет освободить вас от некоторых второстепенных обязанностей». «Мне не нужен второй патологоанатом!» Это было утверждение. Энергичное и бескомпромиссное. «Почему, Джо?» «Потому что в отделении нет достаточно работы для двух квалифицированных специалистов. Со всей работой той, что касается патологической анатомии, я могу справиться один, без всякой помощи. Кроме того, «У меня в отделении есть резидент!» Вот Доналл удержался от резкости, но продолжал стоять на своём. «Резидент проходит у нас обучение, Джо, и обычно находится в клинике недолго». Конечно, я согласен, что резидент может взять на себя часть работы, но вы не можете передать ему даже часть своей ответственности, а мы не можем поручить ему руководство. Поэтому я считаю, что вам нужна помощь и нужна сейчас. Позвольте мне самому об этом судить. Дайте мне несколько дней, и мы уладим недоразумение с хирургами. Было ясно, что Джо Пирсон не желает уступать. Одонал ожидал, что старик будет противиться предложению взять второго патологоанатома, но не оценил силы его сопротивления. от Отчего Пирсон упрямится? Не хочет ни с кем делить власть в своем царстве? Или просто боится, что его выживут с работы? На самом деле у О'Доннелла и в мыслях не было добиваться увольнения Персона. Опыт его в патологической анатомии был незаменим. О'Доннелл хотел лишь усилить отделение и улучшить организацию службы клиники. Возможно, стоит выразиться яснее. Джо, поймите... «Речь не идет о какой-то большой реорганизации. Никто ее не предлагает. Вы по-прежнему будете руководить. В таком случае предоставьте мне самому решать, как это делать». О Донал чувствовал, что его терпение истекает. «Пожалуй, на сегодня хватит. Надо выждать пару дней, а потом сделать вторую попытку. Ему хотелось избежать открытого столкновения». «На вашем месте я бы подумал, Джо». «Здесь не о чем думать», — ответил Пирсон, стоя в дверях. Он коротко кивнул и вышел. «Вот так», — подумал Донал, — «линия фронта обозначена». И он принялся размышлять, каким должен стать его следующий шаг. Глава 5. Столовая клиники «Трех графств» был традиционным местом обсуждения слухов о событиях, происходивших во всех отделениях и службах. Было мало таких событий – повышение в должности, скандал, увольнение, прием на работу, которые бы не обсуждались здесь задолго до подписания в администрации официальных приказов и распоряжений. Врачи часто использовали столовую для неофициальных консультаций с коллегами, с которыми могли встретиться только за обедом или за чашкой кофе во время короткого перерыва. Многие серьёзные дела решали за её столиками. Именно тут можно было выяснить мнение маститого специалиста и сделать это бесплатно, в то время как Такая же консультация на рабочем месте стоила бы довольно круглой суммы. Иногда такие обсуждения были очень выгодны больным, которые поправлялись от считавшегося проблемным заболевания, даже не подозревали, что своим выздоровлением обязаны мимолетному разговору врачей-столовой. Были и исключения. Некоторые врачи не допускали вольности в отношении своей приобретенной потом и кровью квалификации и противились всяким попыткам коллег вовлечь их в обсуждение тех или иных клинических случаев. Возражение в таких случаях было достаточно стандартным. «Пришлите этого больного ко мне, я его обследую, а заодно застеку время». Одним из таких врачей был Гил Барлет, причем он мог не стесняться в выражениях, отказывая неофициальной консультации. Один такой отказ, о котором потом много рассказывали, имел место правда не в клинической столовой, а на коктейле, в доме одного из частных пациентов Барлита. Хозяйка дома, светская львица Берлингтона, сумела ухватить доктора, так сказать, за пуговицу, и принялась рассказывать ему о своих хворях и недомоганиях, настоящих и мнимых. Барлет некоторое время слушал ее, а потом громко, так что услышали окружающие, ответил «Мадам». Из того, что я услышал, могу заключить, что у вас какие-то проблемы с менструальным циклом. Если вы разденетесь, я вас охотно посмотрю прямо сейчас. Однако, прямо отказывая в консультации при встречах вне клиники, многие врачи понимали, что отказ в столовой может плохо сказаться на их репутации и, Прибегали к заплесневелым отговоркам «Если хотите, мы можем поговорить в моём втором кабинете». Обычно других объяснений не требовалось. В столовой царила демократия. О чинах и званиях не то чтобы забывали. Их на какое-то время игнорировали. Единственное исключение для врачей были особые столики – Главная детсестра, миссис Строган, периодически их инспектировала, понимая, что нарушение гигиены и обслуживания может привести к неприятным вопросам на медицинском совете. Старшие врачи, за редким исключением, пользовались именно этими, выделенными для них столами. Прочий персонал не отличался такой чопорностью, а интерные резиденты при каждом удобном случае демонстрировали свою независимость, присоединяясь к сёстрам и лаборантам. Не было поэтому ничего необычного в том, что Майк Сэдденс уселся за столик рядом с Вивьен Лоубартон, которая, освободившись раньше своих подруг, обедала в гордом одиночестве. С тех пор, как 10 дней назад они познакомились на вскрытии, Вивьен несколько раз мельком видела Сэдданса в клинике. Каждый раз она чувствовала, что ей все больше и больше нравится этот парень с копной рыжих волос и широченной улыбкой. Интуитивно девушка чувствовала, что скоро он сделает попытку познакомиться с ней поближе, и вот этот момент – «Кажется, наступил». «Салют», — сказал Седанс. «Привет», — пробормотал Вивьен, потому что как раз в этот момент со всем могучим аппетитом юности проживала кусок курицы. Она поднесла руку ко рту. Э, «Прости, пожалуйста». «Все нормально», — отмахнулся Седанс. «Ешь на здоровье. Я пришел сделать тебе предложение». Дожевав и проглотив, Вивьен с лукавством сказала, «Я думала, ты сделаешь его чуть попозже». Майк Сэдденс улыбнулся, «Разве ты не слышала? В его возрасте чувства не сдержаны и не нуждаются в манерных украшениях». «Вот мое предложение. Послезавтра идем в театр, а до этого ужинаем в кубинском гриле». «И у тебя хватит денег на все это?» — с удивлением спросил Евгевьен. Среди персонала и сестер шутки о бедности были обычными, проверенными временем явлениями. Седанс понизил голос до сценического шепота. «Никому не говори, но у меня образовался побочный доход. Вспомни умерших больных на вскрытиях. У многих во рту полно золотых зубов. Дело очень простое». «Прекрати, ты испортишь мне аппетит!» Она отправила в рот очередной кусок. Сэдденс позаимствовал с ее тарелки оставшийся кусочек. «М-м, вкусно!» Похвалил он, пожевав. «Пожалуй, мне стоит почаще есть. Ну так вот, история такова». Он достал из кармана два билета и отпечатанное поручительство. «Смотри, подарок благодарного пациента». Это были билеты на гастрольный мюзикл Бродвейского театра. В поручительстве говорилось об оплаченном обеде для двоих кубинском гриле. «Что же ты сделал?» «С искренним любопытством», спросил Ювелен, «операцию на сердце». «Нет, на прошлой неделе я на полчаса подменил в отделении скорой помощи Фрэнка Уорта. Как раз в это время пришел какой-то парень с раненной рукой, и я обработал и зашил рану. А потом по почте получил все это». Он засмеялся, Фрэнк в ярости говорит, что никогда больше не уйдет с рабочего места. «Ну, как ты, пойдешь?» «С удовольствием», — согласилась Бивьен. «Прекрасно. Я приеду за тобой к общежитию в семь часов, ладно?» Говоря все это, Сэддон смотрел на девушку с еще большим интересом, чем раньше. «До него вдруг дошло...» что у нее не только красивая личика и стройная фигура, в ее взгляде и улыбке были теплота и нежность. Хотелось бы встретиться с ней сегодня, ведь да послезавтра так долго ждать. Но внутренний голос предостерег «Не впутывайся в тесные отношения, помни свой девиз. Люби их и бросай, оставляя со счастливыми воспоминаниями. В расставании есть сладкая печаль, но оно необходимо. Как иначе остаться свободным и независимым?» «Хорошо», — сказала Вивьен, — «я, может быть, опоздаю, но ненадолго». Прошло полторы недели с тех пор, как Гарри и Тамазели рассказал О'Доналлу о планах начать весной строительство нового крыла клиники. И вот сегодня О'Доналл, Тамазели и Орден Браун, председатель Совета директоров, собрались для обсуждения первоочередных задач за несколько месяцев до этого они вместе с архитектором разработали подробный поэтажные планы всех подразделений которые предполагалось разместить в новом крыле пожелание руководителей пришлось согласовывать с доступными финансовыми возможностями Арбитром выступал Браун, советуясь при необходимости с Удоналлом, как с медицинским экспертом. Браун при согласованиях обычно бывал язвителен, хотя и смягчал резкость уместными шутками. Иногда дело шло быстро, но в некоторых случаях, когда имперские претензии руководителей служб зашкаливали, обслуживание затягивалось. Заведующий аптекой, например, потребовал, чтобы его кабинет был оборудован личным туалетом. Когда архитектор заметил, что, согласно плану, туалет находится всего в 40 футах от кабинета заведующего, тот возразил, что это много при его хроническом поносе. Орден Браун сухо посоветовал ему обратиться к гастроэнтерологу. Некоторые действительно стоящие проекты были забракованы только по причине недостатка средств. Так, День Дон предложил оснастить рентгенологическое отделение установкой кинорентгенографии, что позволило бы улучшить качество диагностики сердечно-сосудистых заболеваний. Но такая установка стоила более 50 тысяч долларов – и от плана пришлось, скрепя сердце, отказаться.